Глава 25. Я, конечно, не смогла провести весь праздник в одиночестве. Свободные дамы, особенно богатые, были тут на вес золота. И потому ко мне, несмотря на мою специфическую внешность, тянулись молодые и неженатые мужчины. Сартан, сын владельца поместья, даже набрался смелости пригласить меня подышать свежим воздухом в саду. Я согласилась и с удовольствием вышла из душной комнаты. Немногословный, практически не желавший общения, Сартон мог считаться идеальным спутником. Мы шли с ним по усыпанным гравием дорожкам, вдыхали свежий воздух полной грудью, любовались разнообразными цветами, уже распустившимися и еще только собиравшимися, и молчали. Да, слава всем богам, просто молчали. Он не требовал от меня ни срочных клятв у алтаря, ни полного подчинения ему самому и его родителям, и я только за это была благодарна ему. Все же молчаливость и деликатность были одними из тех качеств, которые я высоко ценила в мужчинах. Время от времени Сартан останавливался, чтобы рассмотреть какой-нибудь особенно красивый цветок и послушать пение птиц. Я чувствовала, как напряжение, накопившееся за последние дни, постепенно покидает меня. Мы гуляли тихо, спокойно, неспешно, И я, наивная, надеялась, что так будет продолжаться до конца праздника. Но нет, боги не были слишком уж щедры ко мне. Довольно скоро с одной из боковых дорожек цада послышались голоса, в основном женские. Веселые, задорные, молодые дамы шли нам навстречу. Человек пять, судя по голосам. Я напряглась, зазиралась. «Здесь некуда свернуть», — понял мой настрой Сартан. Я тяжело вздохнула. Отлично, просто прекрасно. То есть нежелательной встречи не избежать. Ну чудно же, ни днем, ни ночью не дают отдохнуть несчастной попаданки. Еще несколько секунд, и встреча все же свершилась. Прямо на нас с Сартаном вышла компания: четыре девушки, включая Ингрид и Ричард. Последний окинул меня и моего кавалера внимательным взглядом. В глазах появились и исчезли молнии. Одному жениху не понравилось присутствие второго. Что ж, могу только посочувствовать. Я девушка свободная, в верности никому не клялась. А вот Ингрид, она меня серьезно разочаровала. Слухи ведь все равно пойдут. И довольно быстро ее жених в столице узнает, что невеста о нем позабыла. Случится скандал. Если обида будет сильной, то и до разрыва помолвки может дойти. А последняя батюшка точно не одобрит. «Неужели Ингрид с ее строгим воспитанием ничего этого не понимает?» «Видимо, нет. Иначе сейчас не смотрела бы на меня с явным триумфом во взоре. Мол, смотри, какой красавец рядом со мной. Не то, что твой сопровождающий». Как ни странно, Ричард проявил благоразумие и не стал как-то демонстрировать окружающим свой интерес ко мне. Он сухо кивнул нам с Артоном и вместе со своими поклонницами покинул эту часть сада». Я незаметно выдохнула и подумала, знает ли матушка о неподобающем поведении Ингрид. А если знает, неужели одобряет ее действие? Остаток прогулки я была погружена в свои мысли и не замечала творившегося вокруг. Подозреваю, Сартуну надоел мой отсутствующий вид, потому что довольно скоро я оказалась в той же гостиной, из которой меня увели. Празднование было в самом разгаре. Народ разбился по полу и возрастам. Я отдыхал. Я огляделась вокруг, убедилась, что никого поблизости нет, и уселась на тахту поближе к дальней стене. Дождусь тут и матушку, и Ингрид. По идее, где-то через час-полтора они должны начать собираться домой. В провинции обычно долго не празднуют, жалеют бюджет хозяев. В коридоре, между тем, послышались шаги. Мужские. Кто-то целенаправленно направлялся в сторону гостиной. Я напряглась, заранее предчувствуя проблемы. И не ошиблась. Через несколько секунд в открытую дверь вошла моя личная проблема. И звали ее Ричард. Он сразу же заметил меня. Дошел до тахты. уселся в кресло напротив и теперь возвышался надо мной на целых полтора корпуса. Сидел и смотрел, изучающий так, как ученый, на букашку под микроскопом. И я, не растерявшись, ответила ему подобным взглядом. Ричард неопределенно хмыкнул. «Вы странная женщина, лорд Сандра. На вас не действует обаяние драконов, вы не стремитесь подчиниться моей воле и не пытаетесь сделать все возможное, лишь бы я был доволен вами», сообщил он задумчиво, при этом не отводя от меня своего взгляда. «Это из-за вашего обаяния Ингрид перед вами на цыпочках ходит?» догадалась я, пропустив мимо ушей остальную часть фразы. «Обойдется без моего обожания. Хватит с него Ингрид». «Именно!» — кивнул Ричард. «И должен вам сказать, что для вашей сестры подобное поведение вполне нормально. Так и должно быть. Ни одна человеческая женщина не способна противиться силе дракона, дарованной ему богами. А вот то, как ведете себя вы, ставит меня в тупик». «Да? Ну, сочувствую. Бедному несчастному дракону впервые отказала женщина. Да и кто? Простая человечка». Ай-яй-яй, как некрасиво вышло-то!